Глава 24. Перед отъездом я предупредила хранителя, что буду отсутствовать пару месяцев. За это время сюда прибудут строители, и под присмотром Теба начнут возводить дом. Желательно никому из них не вредить, если только не будут совать нос куда не следует. Сайки, я хотела взять слово, что никому не расскажет, что не та, за кого себя выдаю. Но, как выяснилось, для девчонки давно не новость, что я девушка. Они с братом сразу догадались и решили держать язык за зубами, пока мы сами не заведем об этом разговор. Так что Райден и Айка теперь были с нами заодно, и это облегчало жизнь наставнику и Науру в наше отсутствие. Для поездки мы купили две добротные крытые повозки. В одной смастерили двойное дно, где припрятали дорогую добычу, а сверху усыпали сеном, которого хватило бы на прокорм лошадей. В пути распределились таким образом. На первой телеге ехал Лаэрт вместе с Дорохом Суром, а я с с Майкой устроилась на второй. С собой прихватили запас круп, вяленого мяса и сухарей. С расчетом на обратную дорогу. Отправились в путь рано утром вместе с караваном, идущим в столицу. Двухнедельное путешествие не запомнилось чем-то особенным, кроме невероятной скуки и раздражающей тряски. Но что тут поделаешь. Другого способа путешествия пока не придумали. Говорят, в древности жили маги, умеющие открывать порталы, которые мгновенно переносили из одного места в другое. Но эти знания давно утрачены, а в мире Мирильсинде больше тысячи лет не рождалось людей с подобным даром. Столица Изиарана, Амраэтрис, встретила хмурой дождливой погодой и величественными стенами, обрамленными остроконечными башенками из красной черепицы и зелеными флагами. Пригород, как и в Армалохе, жил собственной жизнью. Постоялые дворы, увеселительные заведения, стихийные ярмарки облепили подступы к городским стенам. И едва ли тут было безопаснее, чем среди диких тварей. Нищие, выпрашивающие подаяние, наемники, разбойничьего вида мужичье внушало закономерные опасения за сохранность товара и золота. Караван, с которым мы путешествовали, свернул к постоялому двору, способному разместить вереницу повозок а мы попрощались со старшим караванчиком и попутчиками, с которыми завязали знакомство, и направились к городским воротам. Широко распахнутые громадные створки производили впечатление мнимого гостеприемства, которое испарялось после долгого стояния в очереди и уплаты грабительской пошлины. Мы бы и рады были оставить повозки за пределами Амраэтриса, но везли слишком дорогую добычу, чтобы бросать ее без присмотра суру уже доводилось бывать в столице поэтому он сразу свернул с главной на боковую улочку которая вывела в ремесленный квартал где селились работяги и люди среднего достатка бродяг тут шаталась на порядок меньше и изредка попадались стражи следящие за порядком цены на постоялом дворе кусались однако искать жилье дешевле гарантированно огрести неприятности из-за соседства с криминальными личностями наводнившими город в сезон дождей Лошадей повозки мы загнали на задний двор, а вещи перетаскали в комнату на втором этаже. Сняли одну на пятерых, чтобы не разделяться. А закуток для Айки отделили ширмой. Позже, когда Дорох Суру едет с грузом, я переберусь к ней, а пока делила угол вместе с братьями. Остаток дня мы отдыхали, измученные дальней дорогой. Посетили купальни, чтобы смыть въевшуюся под кожу пыль. И воздали должные домашние кухни гостеприимных хозяев, после чего отправились отдыхать. Вечером Дорох сур прогулялся по близлежащим кабакам, но не ради развлечения, а чтобы пообщаться с местными, поспрашивать, есть ли хорошие мастера в городе. Кому стоит обращаться, а кто только золото втридорого сдерет за некачественную работу. Люди многое подмечают и всегда подскажут, кто и чего стоит. Ну а мы, ничуть не расслабляясь, устроили дежурство, спали по очереди и держались на стороже. Научено уже горьким опытом, что никому нельзя доверять. Дорох заявился под утро и завалился спать, предупредив, что нашел нужного человека. Отправимся к которому после обеда. Пришлось дожидаться, пока наш сопровождающий проспится и приведёт себя в порядок, после чего идти к мастеру-артефактору. Лавка теренда Виньеса располагалась в зажиточном квартале среди дворцов эльфирской знати в трехэтажном доме с помпезным крыльцом и колоннами. Для приема родовитых заказчиков мастер оборудовал первый этаж с роскошной гостиной и выставочным залом с примерами работ. Дурах Сура нам точно сюда, засомневались мы с Айкой. Именно. Мастера Венье сознают далеко за пределами Изиарана. Репутация у него безупречная, успокоил нас охотник. Цену за работу берет немалую, но вложение того стоит. Дворецкий, встретивший на входе, уточнил, по какому вопросу пожаловали. Затем проводил в кабинет предназначенный для приема гостей попроще, непривычных к столичной роскоши. Очевидно, мастеру не впервые приходилось иметь дело с охотниками, раз уж нас не погнали с порога. Доброго дня. В кабинет стремительно влетел коротышка колоритной внешности. Круглый, с выпирающим животиком, залысинами и длинной бородой с заплетенными косичками. Шелковая рубашка едва сходилась на пупке и удерживалась широким поясом, а штаны держались на объеме талии за счет подтяжек, проглядывающих через полу жилетки, сшитые из кусочков шкуры непонятные твари. Я таких еще не встречала. «Слышал, вы из Ромолоха пожаловали, уважаемые...» «Дорох Сур», — представился наш сопровождающий. «А это ученики моего доброго друга Тебана Сура. Лоис и Айка», — представил нас. «Мы рады знакомству с таким выдающимся мастером. «Среди охотников вы славитесь добротными изделиями». «Благодарствую на добром слове», — расплылся в улыбке мужчина. «Чем могу быть полезен?» «Хотели бы заказать охотничьи костюмы для ребятишек или купить готовые?» «Со мной еще двое парней, но они остались на постоялом дворе». «Разумеется, у нас есть костюмы, какие только пожелаете. Извольте сами взглянуть. Пройдемте в мастерскую», — позвал за собой. Помимо залов для приема посетителей, на первом этаже располагались примерочные и мастерские готовых заказов, в которых на месте подгоняли одежду под нового хозяина или же активировали артефакты. Мы попали в один такой, где на манекенах висели готовые изделия. Выглядели они броско. Кожа, вставки из шкуры клыков тварей. Где-то с лапами или хвостами. Использующиеся в качестве аксессуаров. В таких по лесу не побегаешь. Это уайки глазенки восторженно загорелись, а я лишь скептически хмыкнула. Пощупав материал ближайшей работы, покачала головой. дорог сорт, и говорил, здесь живет мастер, который шьёт экипировку для охотников. Но эти вещи только для увеселительных поездок станами подойдут. А клыками безобидных грызунов детишек только городских пугать. Потому что деревенские в миг распознают, кому они принадлежат. А уж монстрам это экипировка на один зуб. «Юный охотник знает толк в монстрах». Моя речь ничуть не обидела мастера. «Что же, тогда извольте взглянуть на эти модели». Поманил пальцем в углу помещения, где за ширмочкой стояли уже другие вещи. «Ну, хоть отдаленно похоже на то, что я хотел». Взглянула на поделки с кожей заршей, отделанные полосами из меха эргала и костяными щитками на груди и спине. «В какую цену продаете? «О, у вас отменный вкус, Лейерброк!» «Обратите внимание, для этого костюма использовались части тел самых опасных монстров и рентала», — принялся нахваливать товар танвиньес «И за все это я прошу две тысячи золотых». «За третий зарша и огрызки эргала две тысячи?» — изумилась я. «Вы, очевидно, нас за скоморохов приняли?» «Дорох, сур, тебя неверно проинформировали». «Я не увидел таланта в изготовлении этих поделок». Сам бы и то лучше справился. А где же магическая обработка изделий, превращающая одежду в надежную защиту? Что бы ты понимал, Малец, это превосходный товар. Его ни один монстр даже не поцарапает. В ответ на такое заявление я подхватила иглу Глерха, которых с некоторых пор водилась в достатке и метнула цель из прямиком в щиток на грудине. Игла пробила шкуру эргала и, и костяную защиту, застряв в манекене да что ты себе по стойте это ворс глирха мастер подлетел к манекену рассматривая тонкую иглу стоимость которой с лихвой компенсировала ущерб удивительно такая редкость надеюсь она компенсирует потраченное время хмыкнула я дорог сур идемте поищем другого мастера способного работать с ценными материалами Если бы охотник заранее не предупредил, что мастера Веньеса необходимо заинтересовать, чтобы взялся за работу, то у меня давно бы терпение лопнуло. Вздумал дешевые поделки подсовывать. «Погодите, да постойте же!» «Какими материалами?» «Что же вы сразу не сказали?» «Это ведь только образцы. Находятся ведь покупатели, которых интересует подобный товар. Калевин!» позвал кого-то. «Будь добр, покажи нашим клиентам куртку». Уж простите, но вещи наивысшего качества не залюживаются. Чаще всего эксклюзивный товар сразу выкупается клиентам. На зов мастера прибежал молодой человек невысокого роста. Без усы и безбородый нос, густой курчавой шевелюрой, светлой кожей и чертами лица, напоминающими мастера. Одет в холщовые штаны и рубаху, поверх которых повязан длинный кожаный фартук. Руки защищали на локотники и перчатки с открытыми пальцами. «Сынок, принёс, что я просил?» — уточнил Тернт, хотя и сам видел, что тот пришел с пустыми руками. «В этом нет необходимости. Чтобы продемонстрировать крепость изделий, хватит фартука. Чем могу быть полезен Тана? Повернулся к нам, улыбаясь натянуто. Парни явно оторвали от дела, и ему это не понравилось. «Мастер винес пытается убедить, что вот эти изделия лучше из того, что есть», — ответил Дорох Сур. «Вы с этим согласны?» Простите, отец часто устраивает такие проверки новым заказчикам. На самом деле это поделки для залетных клиентов, которые близко в Орентале не бывали. Охотники, которые частенько сами обрабатывают шкуры, сразу видят качество изделий и говорят об этом напрямую. Вот, сами убедитесь на примере фартука. Насколько прочным будет костюм. Это кожа гифоса, но усиленная с обратной стороны рунами крепости. Выдерживает высокие температуры, агрессивные кислоты и страхуют от вероятных случайностей, которые происходят в процессе пошива. Пока я рассматривала краешек фартука и нанесенный с обратной стороны рисунок, Террен добрался до манекена и выковырнул из него иглу. «Попробуйте ударить по фартуку оружием», — разрешил Калевин. «Благодаря особому алхимическому составу кожа приобретает невероятную прочность». При этом она экранирует магию, которая срабатывает только в момент удара. Если получится пробить отверстие, сделаю скидку на работу. Качеством этой вещи я осталась довольна. Тем более, что у шкурок гифосов я привезла полтора десятка. Хватит и братьям, и мне на костюм. Однако для верности проверила крепость, пригвоздив край фарту как к столешнице клыком Улкар. Скидка не помешает, учитывая местные цены. «Позвольте узнать, из шкуры какой твари вы собираетесь заказывать охотничий костюм?» Осторожно уточнил парень, рассматривая прореху в фартуке. «А я разве не сказал? и шкура вот этого зверя?» Помахала клыком у Калевина перед носом. «Олкар? Ну, позвольте. Это же непрактично тратить столь ценный ресурс только на костюм. Если скомбинировать, то можно еще пошить сверхпрочную обувь и шлем, или их хотя бы под шлемник». Сразу видно мастера в деле. Сын, в отличие от отца, уже загорелся идеей поработать с таким материалом. Я решила прислушаться к его мнению и защитить лишь уязвимые точки тела, заказав штаны, рубашку, куртку и ремень. С сапогами и шапочкой, разумеется. За счет комбинирования вещей в комплекте защитные зоны перекрывались друг другом, создавая двойной, а то и тройной уровень безопасности. Так нижнюю часть туловища до середины бедра закрывала рубашка поверх которой надевались штаны. Поясницу и живот надежно укрывал пояс. Для спины и груди дополнительным щитом становилась курточка, а ноги и щиколотки до колен защищали голенище сапог. С каливином мы условились, что шкуру Улкара он с внутренней стороны, а щитки и вставки из другого материала замаскируют хитином Мурида. Братьям он сделает похожие костюмы. Заменив шкуру Улкара на эргалью, а для защиты спины и грудины ну, вместо рубашек смастерит жилеты. Они выйдут намного практичнее, учитывая, как быстро парни набирают вес и рост. Конечная сумма за работу достигла невероятных 30 тысяч золотых, из которых только на мой костюм требовалось 20. «У вас есть такая сумма?» — ехидно поинтересовался мастер Террент, когда мы с Калевином закончили обсуждать заказ. «Пока нет», — я пожала плечами но мы еще не интересовались у скупщиков, какую цену дадут за шкуры высочайшего качества. «У вас есть товар?» Сразу встал в стойку мужчина. «И что же вы молчали? Мы часто выкупаем остатки у наших заказчиков и даем лучшую цену. Что вы привезли помимо шкур?» «Айка, покажи», — попросила девчонку, у которой в заплеченном мешке хранились образцы. «Мы забираем все, гулко сглотнув, произнес Террент. Вы же еще никому не показывали. Никому не обещали. Келерим, только посмотри. В процессе обсуждения заказа к нам присоединился второй сын мастера, который также занимался пошивом. Сам коротышка, обладающий магическим даром, ставил связующие печати на внутренней поверхности изделия и превращал работы сыновей в артефакты. На долю второго сына достался пошив комплектов для братьев. А Каливин, отложив прочие заказы, намеревался работать с моим. «Это шкура гифоса?» Парень помял в руках лоскут с блестящим мехом шоколадного цвета. «Невероятно мягкая и такая прочная?» Попытался порвать, но лишь слегка потянул. «А это?» «Ргал?» «Глазам не верю». «Как вы добились того, чтобы мел блестел? И на ощупь был таким невероятно приятным к телу? А как вы добиваетесь того, что изделия приобретают прочность?» Намекнула на то, что у нас тоже есть секреты. «Так что, по рукам?» Шкуры и остальной товар мы доставили в дом мастера Виньеса на следующее утро. Нас ожидали с нетерпением и мы сразу проводили в рабочий кабинет. Помимо сыновей мастера присутствовал ушастый алхимик Милхария Нурант, который готовил особый состав для пропитки кожи. Он выкупил железы твари и кости для изготовления порошков. В присутствии свидетелей нам передали 10 тысяч золотом в качестве платы за трофея. Затем с ребят сняли мерки, оговорив сроки, что заказ будет готов через 3 недели. Уважаемые Сура, возможно ли договориться о регулярных поставках товара столь высокого качества?» — обратился к доруху Тан Нурант. «Я бы тоже уже приобрел шкуры, если они будут обработаны так же мастерски, как эти великолепные образцы», — подмазался Террент. Если потребуется, мы бы даже сами забирали товар из Армалоха. Я уже видел шкуру подобного качества, но мне категорически отказались называть поставщика. «Хм, думаю, вопрос решаем», — задумчиво произнес охотник и вопросительно посмотрел на меня. «Что скажешь, Лоис?» «Боюсь, там но Аларину Тилду не понравится, если наш товар будет идти в столицу мимо него». Осторожно намекнула на вероятные проблемы. Если переживаете, что наместник Ромолоха вам навредит, то не стоит. Та великолепная шкура Эргала, которую вы выставили в качестве плата за работу, предназначена высокородному Эльфиру. Полагаю, он быстро пресечет недовольство, если кто-то вмешается в работу личного поставщика. Ну, если вопрос решаем, то не вижу проблем. Получив от меня молчаливое одобрение, ответил Дорох Сур. «В таком случае давайте условимся, что первый караван прибудет за товаром через месяц, после окончания сезона дождей», — уточнил мастер. «Будет лучше, если вы составите список того, что желаете получить. Желательно сразу с ценой, которую готовы дать за каждую позицию. Быть может, есть предпочтение?» «Улкары и эргалы в приоритете. Шкуры, внутренности, клыки и кости, и даже мясо». «Говорят, оно невероятное по вкусу», — мечтательно закатил глаза Тан Виньес. «Мясо как мясо. Я не видела в его вкусе чего-то особенного. У гифосов наиболее нежные эргалы напоминают говядину, а улкар чересчур жесткий. Заключив устную договорённость, мы ударили по рукам и условились, что прибудем на примерку через три дня. Как раз к этому времени Калевин и Кельяр подготовят выкройки и соберут модели из кусков шкур. Прямо на нас будущие костюмы мастера подгонят по телу, а дальше уже займутся сшивкой и нанесением защитных рун. Тогда же дорогу Суру передадут список с желаемыми товарами и обсудят детали поставки. Эти три дня пролетели в беготне и делах. Часть золота дорог Сур забрал, как плату за собственный товар, который выкупили наравне с моим. А остаток потратил на найм бригады строителей и закупку материала на постройку дома. К нашим двум телегам пришлось докупать еще пять, чтобы увезти все добро. Нам с ребятами на расходы осталось едва ли сотни золотом. Для четырех подростков большие деньги. Но в столице они разлетались только так. На первой же примерке вскрылась моя маленькая тайна. Калевин, лично участвовавший в моем облачении, вытаращился ошарашенно, когда не обнаружил органа, отличающего мальчиков от девочек. «Ты не Лоис?» — отшатнулся испуганно. «Лойс, я кивнула и состроила жалобную рожицу. Но ты же никому не расскажешь?» «Как же это? А остальные знают?» «Только братья, но они не проболтаются. И ты не мог бы при пошиве сделать костюм, как на мальчика? но ну, с необходимым углублением?» «Я сошью, как положено», — кивнул парень. «Но теперь мне хотя бы понятно, почему на рядового несора тратят такие средства». Скажи, это ваш наставник добыл и обработал шкуры? — Возможно, — ответила уклончиво. — Ты же знаешь, суры крепко оберегают тайны. — Верно, — вздохнул молодой мастер. На сегодня закончил, следующая примерка через неделю. Проводив дорогу суры со строителями и груженными телегами, мы остались предоставленными сами себе. Денег на развлечение хватало, так что настала пора вкусить столичной жизни, как выразился Лаэрт. Первым делом приобрели себе добротную одежду, в которой не стыдно выходить на улицу. Зря только тратились. Нам ни капли не понравилось в пафосных заведениях, расположенных в квартале богачей. Цены там астрономические. За один обед содрали пять золотых, и это мы не шиковали. В таверне на постоялом дворе еда намного сытнее и дешевле. Посетили мы и кабак, посмотрели представления артистов. Вот где сплошное разочарование. Помимо оглушающего шума и винных паров, вокруг шатаются толпы неадекватных танов, которым больше делать нечего, как задевать других людей. А само выступление разве что пением порадовало и танцами. Номера силачей и жонглёров вызвали недоумение тем, что рядовой охотник запросто повторил бы любой трюк. Если бы не санка, вовремя чувствующая, как сгущаются туча, гребли бы мы неприятностей. А так подставить подножку и увернуться от наглой морды идущий к нашему столику, чтобы докопаться, было делом техники. Мы даже тарелку с запеченным гусем прихватили, а то жалко бросать. Устроились потом на крыше этого же кабака, уплетали гуси и посмеивались, наблюдая, как распалившиеся таны ищут нас по подворотням. Нам больше понравилось гулять по живописным улочкам и набережной реки, протекающей через город. Любоваться закатами с крыш или кататься на лодке, проплывая мимо величественных дворцов спускающихся к воде белокаменными лестницами и зелеными парками. Мы даже пробирались через заборы, чтобы полакомиться фруктами, растущими на плодовых деревьях. А один раз устроили пикник в дальней беседке, притащив с собой пироги из таверны. На последней примерке, когда костюм был практически готов и оставалось только правильно его зачаровать, в примерочную внезапно ввалился эльфер. Мое лицо и волосы закрывала маска, которая крепилась к шапочке. Рубашка и брюки плотно облепляли тело, не оставляя пространства воображения. А вот куртка была надета на изнанку, потому что Калевин крепил к ней щитки улкара. «Вот», — радостно ткнул в меня пальцем незнакомец. «Говорите, нет ничего подходящего? А это что? Мне нравится, я покупаю этот костюм». «Не продается, буркнула я. «Извольте покинуть примерочную». «Да как ты смеешь», — разъярился незнакомец. «Ты хоть знаешь, кто я?» «Невежа, который врывается в помещение без приглашения предположила я за такие слова тебе на виселицу вздернут пригрозил парень анар прикрикнул визгливый и вслед за одним эльфером в примерочную увалился второй в отличие от тощего недоразумения в шелковом костюмчике этот был в доспехах и с мечом наперевес. в чем дело тан тимунд вам кто то здесь угрожает Незваный гость осмотрел помещение и зацепился взглядом за меня и бедолагу Калевина, съежившегося от страха. «Вот он посмел меня оскорбить! Немедленно арестуйте наглеца и бросьте в темницу!» Снова ткнул в меня пальцем тощий паренёк. Я промолчала, прикидывая пути отступления. От эльфиров справедливости не дождешься. Бесполезно что-то доказывать чужаку, стоящему на защите взорвавшегося отпрыска знатной фамилии. «Каким же образом вас оскорбили, Тантимунд? поинтересовался мужчина. «Он обозвал меня невежей, отказался продать костюм и указал на выход. Мне на выход! Это несмываемое оскорбление!» — тут же наябедничал гадёныш. Все так и было?» — неожиданно воин уточнил у меня. «Верно, я не желаю продавать вещи, которые мне необходимы. А невеже этого незнакомого молодого Тана назвал потому, что он ворвался в примерочную и сразу начал предъявлять немыслимые требования. Ответила спокойно. За свои слова я готов ответить хоть в суде, хоть на поединке. «Вот и отличный щенок! Вызываю тебя на поединок!» — выкрикнул Тимонт и торжествующе улыбнулся. Я уже хотела принять вызов, как вы он поднял руку. «Позвольте уточнить некоторые детали. Вы сказали, этот костюм вам необходим». Если не ошибаюсь, то вижу у щитки и кожу Улкара, опаснейшего монстра второго круга. Откуда они у вас? Из ориентала, откуда же еще? Вы охотник? Позвольте узнать ваше имя. Несур Луис Брок, ученик Тебана насура Ангена, к вашим услугам. Могу я поговорить с вашим учителем и решить вопрос с покупкой костюма? Наверняка в поимке ночного хищника исключительно его заслуга. Мы заплатим вдвое большую цену. «Наставника нет в столице, но я готов ответить на вопросы, потому что Улкар — мой трофей. Я убил его в одиночку. Тебонсур это подтвердит». «Значит, вы не желаете продать охотничий костюм? Даже за сто тысяч?» — уточнил воин, тяжело вздыхая. «А как золото поможет стать ангсуром?» — хмыкнула я. «Оно даже от финкира не защитит». «В таком случае приношу извинения за слова моего ученика». Ему не следовало врываться в примерочную и начинать разговор, не представившись. «Принимаю», — согласилась на мировую, удивляясь первому эльферу, который проявил благородство. «Тананар!» — захлебнулся от возмущения молодой человек. «Мы что же, вот так уйдем? «Именно Тан Тимунд. «Я же вызвал этого выскочку на поединок». И слава Ларуни Сурброк не принял вызов. Или вы забыли, как проходит испытание на ранг будущие охотники? Тан Брок, подскажите, сколько вам лет и какую тварь вы убили, чтобы получить звание Несура? Мне почти шестнадцать, уважаемый Тан. Звание Несуров мне и другому ученику присудил наместник Ромолоха, Аларин Тилт, за победу над Рыгалом и выполнение заданий, превышающих изначально заявленные ранги. Выдала я заученную версию. «Ах, да, что-то такое припоминаю». Признаться, не думал, что участники той истории настолько молоды. «Значит, Элгарова одолели с напарником, а на Улкара вышли в одиночку?» «Мне повезло. Улкар был ослаблен после схватки с сородичами. Но победу над ним я бы легкой не назвал». «Что же, рад знакомству, не Лоис Брок. Эльфир уважительно кивнул и развернулся к выходу что тоже убрался ни с чем, но напоследок зыркнул таким злобным взглядом, что мне сделалось не по себе. Луис, вы нажили себе смертельного врага. Выдал испуганно Калевин. Послушайте добрый совет. Пошлите гонца за Таном Тель И скажите, что передумали. Продайте эту вещь. Тем он Тарусант не простит отказа и унижения. Ох, мастерская Виньеса теперь тоже попадет в немилость. «Что ты такое говоришь, сын?» Вовремя появился папаша. Тан Тимунт увидел костюм Несура Брога и пожелал его купить в ультимативной форме. Несур брок отказался. Только вмешательство Тана Телли спасло нас от немедленной расправы. Тут же выдал подноготную парень. «Да что вы так перепугались? Кто такой этот Тан Арусант, чтобы его бояться?» Возмутилась я. Между прочим, надо замки на двери ставить и запирать их, когда клиент в примерочный. Эдак любой ворвется в самый неподходящий момент. Из какой же ты глуши вылез, парень. Что не знаешь фамилию арусандов? Его величество Тинувиль-арусант, наш король, да будет тебе известно. А Тимунта Арусант, наследник престола. Озадаченно пробормотал мастер виньес Ах ты ж, бешеный Фасхан! Меня накрыло неприятное предчувствие. «Как быстро вы завершите наш заказ?» «Костюмы для ваших друзей готовы. А с этим еще неделя работы, как и договаривались. Я и так назвал минимальный срок. Обычно до двух месяцев уходит, чтобы заклинания правильно встали. Тогда я забираю, что есть, а за этим костюмом приду через неделю. Надеюсь, с моим костюмом не случится ничего непредвиденного». «Разумеется, мы закончим срок. У мастерской Виньеса безупречная репутация», — с обидой в голосе произнес Террент. «Я рассчитываю, что вы сдержите слово. Иначе каждый охотник узнает, что вам нельзя доверять. Будьте уверены, Дорах, Сур и мой наставник об этом позаботятся». Рассталась я с семейством Веньес с тревогой. У папаши Терренда чересчур бегали глаза, когда он клятвенно заверял, что отдаст заказ в положенный срок. Хоть плюй на всё и забирай экипировку в недоделанном виде. Обидно, что от незаконченной работы будет мало толка, если мастер испортит плетение на завершающем этапе. Костюм можно выкидывать на помойку.